Уничтожение. Мы продолжаем сражаться. Винтан на Калте. Перед началом подземной войны. Эпилог. Отметка 219-479-2503. Калхида, которую постиг горький и ужасный конец. Спустя все эти проклятые годы отсчет Калта все еще не закончен. В сущности, это бесполезное измерение, которое имеет лишь символическое значение, однако порой символизм – это все, что остается. Ритуал, по крайней мере, уж это-то колхидские подонки поймут. Опустошенный мир пылает, мир за мир. Почти не осталось платы, которую можно получить, и мало удовлетворения от кары, которой можно насладиться. Но дело должно быть закончено, чтобы отсчет можно было прервать. И это огромный шаг к завершению. винтан потрепанный судьбой и службой капитан-ветеран, стоит на скальном выходе, глядя на погруженный во мрак ландшафт. В его полированной броне и зловещем визоре отражаются огненные бури. На кобальтовой синевее золоте пляшут яркие оранжевые узоры. Так много прошло с тех пор, как это началось. Галактика изменилась, а затем изменилась вновь. Перемены, ошеломлявшие его разум на Калтих, кажутся незначительными рядом с тем, чему он стал свидетелем с тех пор. Конец, падение, начало, утрата. Он не изведал страха, но познал боль. Крушение порядка вещей. Он видел, как его род обнаружил, что сам является величайшим из врагов. Годы подземной войны кажутся столь далекими. Они блекнут, почти забытые, как эта империя, которая воцарилась потом, и ересь, которой все завершилась Его офицеры ждут. Сержанты в красных шлемах, младшие капитаны с плюможами и мечами. Винтан еще помнит время, когда красный шлем означал «Времена меняются, вещи меняются, пути меняются». Они ждут его, нетерпеливо желая продолжения, гадая, о чем думает старый ублюдок, что занимает его так долго. Наверху на низкой орбите ожидает боржа Октавиус, приготовившая циклонные торпеды. Винтан оборачивается, он думает об утраченных братьях и глядит на братьев, которые находятся с ним. Он протягивает закованную в броню руку. Сержант-знаменосец передает ему стандарт. Тот самый, старый и потрепанный, помятый, древко слегка погнута в нескольких местах. Разумеется, сержант думает, что проклятую штуковину можно было бы почистить и залатать. Винтан принимает его, чтя каждую отметину на нем. Он ставит его вертикально на пылающей скале колхиды. Мерцающий свет пламени падает на золотистый плюмаж штандарта. «Мы маршируем во имя МакКраги», – провозглашает сержант. «Нет, не сегодня», – отвечает Вентан. «Сегодня мы маршируем во имя маккраги провозглашает сержант нет не сегодня отвечает винтан сегодня мы маршируем во имя калта Отметка «Неизвестно». Пока несущие слова еще живы в безумии Мальстрима или в безднах Варпа, отчет Калта будет продолжаться. Он идет и сейчас.